ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ Кто бывал в дремучей тайге Маньчжурии нашего Дальнего Востока и бродил по ее звериным тропам, тот, вероятно, знает кое-что о таинственном языке условных знаков, встречающихся там на каждом шагу, на деревьях, кустах, камнях и других местных предметах. Эти условные знаки являются единственным немым языком тайги, называемым таежными обитателями шухуа, что означает «лесной язык». Происхождение его весьма древнее и, вероятно, скрывается в глубине веков, когда первобытный человек, не имея письменности, выражал свои мысли примитивным способом, в виде простых, несложных знаков и изображений на окружающем его подручном материале. Этот язык, являясь родоначальником позднейшей письменности, сохранился до сих пор во всей своей неприкосновенности в диких некультурных странах где примитивная жизнь человека всецело зависит от окружающей его природы. В нашей тайге язык этот применяется ее обитателями при всех передвижениях, в поисках зверя или человека, для указания направления и в других случаях, когда это признается необходимым как для себя лично, так и для других заинтересованных лиц. В большей или меньшей степени язык этот известен всем таежникам, и все условные знаки имеют свой определенный шаблон выработанный практически и на основании известных традиций. Количество знаков этого языка очень велико и, вероятно, доходит до нескольких сот. Всех таежных обитателей по профессии можно разделить на следующие категории. Звероловы, охотники, хунхузы, золотоискатели, рыболовы, искатели женьшеня, собиратели грибов, муэр и дровосеки. Члены всех этих профессий живут между собой очень дружно. Взаимоотношения их регламентируются не писанными законами, а обычаями, установленными самой жизнью в суровых условиях тяжелой борьбы за существование. По существу все условные знаки можно разбить на несколько типов, а именно. Первый. Затесы на стволах деревьев с разнообразными на них значками показательного характера. Второй. Заломы ветвей. Третий. Завязки ветвей. Четвертый. Срезы ветвей. Пятый – особая укладка камешков. Шестой – зарубки на стволах и так далее. Существуют еще и другие типы, но шесть главных здесь перечислены. Солидарность друг с другом и чувство взаимопомощи заставляют таежного человека делать необходимые указания с целью облегчить промышленнику его тяжелый труд, сопряженный с опытностями и лишениями, лицом к лицу с суровой беспощадной действительностью. Необычайно тяжелые условия жизни и промысла в дикой первобытной тайге выработали свой особый оригинальный социальный строй, основанный на превосходстве реальной силы. И в то же время при участии этически-гуманитарных начал, какого-то взаимного доверия, взаимопомощи и сострадания. Такое странное сочетание противоположных этически-нравственных элементов, как господство грубой силы и сострадание к слабости, объясняется всей сущностью таежной жизни при веселье человека в борьбе с грозными силами природы. Сила, как она есть и в чем бы она ни выражалась, без сомнения должна быть преобладающим началом в этой первобытной борьбе за жизнь. Но параллельно с этим и другие гуманитарные элементы человеческих взаимоотношений находят себе место в этом древнем социально-правовом строе. Лесной обитатель, таежник, представляет собой оригинальный отживающий тип, выработанный исключительными условиями жизни вне влияния культуры и цивилизации. Его психология и мировоззрение имеют мало общего с таковыми современного культурного человека. Его физический и духовный облик вполне гармонируют с окружающей лесной стихией и соответствуют тем требованиям, какие предъявляет сама жизнь и крайне трудная, опасная профессия хитрость лисицы выносливость тигра чутье собаки глаз сокола ухо зайца вот характерные качества старого лесного бродяги приобретенные и усовершенствованные в тайге человек и зверь соединились в нем но зверь не заглушил в нем человека материалист уживается в нем рядом с мечтателем поэтом и философом одинокая жизнь в пустыне полная опасностей наложила на него свой отпечаток свое клеймо Совершая передвижение по тайге, он весь превращается в зрение и слух. Ничто не ускользает от его внимания. Зная закон тайги, дающий право на жизнь сильнейшему, он всегда на чеку, всегда готов к борьбе на жизнь и смерть. Религиозные убеждения его не выходят из рамок узкого материализма. Одухотворяя природу, он создал себе особый культ, отражающийся на всем бытии его и укладе жизни. Таков тайежник. Лесной обитатель. Этот тип сохранился не только у нас в Маньчжурии, но и в других странах, где существуют обширные девственные леса, где культура не смела еще с лица земли ее природное первобытное украшение. Этот оригинальный и красивый человеческий тип воспет в мировой литературе и знаком нам по романам Купера и Майнрида. Язык тайге, о котором идет здесь речь, очень мало или даже почти совершенно неизвестен русским живущим в Маньчжурии и на нашем Дальнем Востоке. Причина этого явления, без сомнения, кроется в отсутствии у местного русского населения интереса к тому народу, с которым ему приходится сталкиваться и жить бок о бок. Язык тайги, как характерный выразитель психологии лесных обитателей, заслуживает всестороннего изучения не только с точки зрения принципиальной. Он открывает перед нами завесу, скрывающую неизвестную нам трудовую жизнь. Во время моих скитаний по горам и лесам Маньчжурии мне часто приходилось не только встречаться, но и жить среди этих простых и наивных и в то же время мудрых тружеников леса, посвятивших меня в тайны их первобытного лесного языка, научивших понимать красоту и величие Вселенной и читать ее открытую книгу, написанную искусной рукой вечно молодой прекрасной природы.